Глава вторая. Вот и хозяйки разбираться прилетели. Была уже вторая половина дня. Они явно не спешили. Что же, прятаться бесполезно. Нужно идти сдаваться. Они прошли мимо комбайна, в котором я сидел, и ушли в мастерскую. Спустился вниз и пошел следом за ними. «Вот вы где!» — услышал я из мастерской голос старшей хозяйки. «Досталось же тебе, Фил!» — сказала вторая. «Что вы хотели?» Ракета прилетела в кабину. Как вы мне это возмещать будете? Не переживай, подлечим мы тебя. Вначале разберемся с теми, кто это делает. Что-то не похоже, что вы с ними разберетесь. Соберу я скоро одну техничку, вот только это совсем ненадолго, уничтожит ее, как и все остальное. Не переживай, мы одного раба продали, скоро купим тебе еще одну техничку, так что все в порядке будет. «Если вы собираетесь купить такую же, как купили недавно, то не стоит этого делать однозначно. Ты же сам говорил, что нужно две?» «Две и нужно. Но хлам, который вы купили, назвать техничкой язык не поворачивается». «Сам тогда выберешь, что нужно». «Смотреть их вначале нужно. Вот сам и посмотришь». «Кого вы продали?» – спросил Хал. «Рика». «Как Рика? Кто теперь будет на техничке ездить?» «Фила я больше не отправлю туда и не просите». Халу у тебя что, рабов мало? Найдешь кого-нибудь?» «Кто теплицы ремонтировать будет?» «Филу туда не дайте с такой ногой, он по мастерской с трудом ходит». «Съездит на дроиде. Ему не подняться по лестнице». «Значит, техника с собой возьмет. Вон их у него сколько». «Не могли продать кого-то другого?» «Этого хотели купить, вот мы и продали. Я ведь просил согласовывать со мной все продажи и покупки». Что здесь согласовывать? Цену за него предложили хорошую. Нужно продавать, пока не передумали. Где он, кстати? «Здесь я», — ответил из дверей. «Полетишь с нами». «Можно попрощаться с остальными?» «Можно». Подошел к грустному делару, дружески обнял его и тихонько шепнул в ухо. «Если побежишь, беги на северо-запад дороги и не верь Зиру. Он не тот, кем является» после чего уже громко сказал «Прощай, Дилар, удачи тебе!» «И тебе, Рик!» Обнялся с девушками-техниками, вернул планшет Филу. Он дружески пожал мне руку, после чего мы пошли к флайеру. Хал проводил нас до флайера и на прощание сказал «Удачливый ты, Рик!» «Никого удачливее тебя не встречал», после чего тоже пожал мне руку на прощание. Меня посадили в грузовой отсек флайера, и флайер взлетел. Полет длился совсем недолго, по моим ощущениям. И вскоре мы приземлились. Пока летели, у меня возникли большие сомнения, что меня отпустят. А с другой стороны, выкуп вроде заплачен. Посмотрим, что меня ждет. Пока мы приземлились, и больше ничего не происходило, сидел по-прежнему один в полной темноте багажника. Около багажника флайера стояла полная тишина. Здесь я вспомнил про наемников и их сломанного дроида. Вот им, наверное, обидно. Готовили для меня какую-то гадость, а я взял и улетел. Жаль, не попрощался с ними перед отлетом. Нужно было перед отлетом поинтересоваться, как там у них дроид поживает. Впрочем, они прекрасно понимают, что это моя работа. Да и Хал с Филом это тоже понимают. Неожиданно дверь багажника открылась, и я слеп от яркого света. «Вот он, забирай!» — услышал я голос главной хозяйки. «Это точно он?» ответил ей голос юриста. «Он, все как договаривались». «Тебя Рик зовут?» спросил он меня. «Да». «Тогда выходи». Вышел на улицу и с трудом рассмотрел обстановку. Флаер стоял на открытой площадке. Недалеко возвышались технические корпуса предприятия, окруженные высоким забором. На территорию предприятия приземлялась гусеница. «Он твой. Лови коды от ошейника», сказала главная хозяйка. «Получил». — ответил ей юрист. — Будь с ним осторожен, он очень опасен. — Почему? — Он же убийца. — Ты не смотришь, что покупаешь? — Смотрю. — Как же датчик во мне? — спросил их. — Нет никакого датчика. Улыбаясь, они пошли в кабину флайера, после чего флайер быстро взлетел и полетел в сторону предприятия. — Мы остались вдвоем на площадке, засыпанной мелким щебнем. — Это правда? — спросил он. — О чем ты? О том, что ты убийца. Нет, это ложь. Я воин, а не убийца. Не бойся, я не трону тебя. Скажи, где мы? Окраина Лэндсвилла. Мы ведь договорились доставить меня до столицы. Договорились. Ладно, садись сзади. Рядом стоял глайдер, и он сел за его управление. Сам сел сзади на пассажирское место. Глайдер взлетел и полетел следом за флоером. Мы пролетели над Лэнсвиллом. Город оказался совсем небольшим по сравнению со столицей. Глайдер летел нисколько медленнее флайера. Вот только сзади было все открыто, ветрено и холодно. А адвокат гнал на максимуме. По моим ощущениям, мы летели чуть больше часа, когда он стал снижаться. Приземлился он около дороги. «Мы прилетели. Это окраина столицы», — сказал он. «Я летал в столицу и знаю, как она выглядит». «Здесь нет никаких зданий множество множества глайдеров и флайеров. Здесь расположена официальная граница столицы Калгардары. Только что мы пересекли ее. Мы договаривались до столицы, я выполнил все обязательства перед тобой». «Где центр столицы?» «Там». Он показал на север. «Эта дорога ведет туда». «Если тебе знакомо, что это?» «Знакомо. Почему ты не сказал, что ты убийца?» «Потому что это неправда, как и долг, который у меня якобы был. Это все одна большая ложь. Впрочем, что бы это изменило?» «Многое. Я бы не стал связываться с тобой. Теперь поздно. Сделка совершена. Снимай ошейник». Он с явной неохотой подошел и расстегнул ошейник на шее, после чего сел на глайдер и полетел дальше. Вдоль дороги произрастал уже привычный мне колгиз. Зашел в него и громко заорал «Свобода!» «Мне нужно прийти в себя». Три часа назад я думал, что меня обманули и, и был рабом, а сейчас свободен и в столице. Хотя какая это столица? Дорога и колгиз по обе стороны ее. Обманул этот адвокат меня. Высадил где-то на дороге и улетел. Нужно уходить отсюда, пока меня снова в рабство не захватили. Пошел вдоль дороги между ровными рядами колгиза. Вот она, свобода. Сделал глубокий вдох. «Как же пьянит этот воздух свободы!» «Интересно, почему юрист так задергался, когда они сказали, что я убийца, и не хотел снимать ошейник?» «Нужно потом будет разобраться с этим». «Пока шел, немного согрелся. Дорога пустовала. Ни попутного транспорта, ни встречного транспорта, а вот сверху пролетело несколько глайдеров. Находясь на ферме, я думал только о том, как сбежать оттуда». Сейчас же, немного придя в себя, я понял, что совсем ничего не знаю об этом мире, хотя я вроде и был из него. Что мне делать и что представляет этот мир, я не понимал. Нужна информация, много информации. Необходимо достать планшет. Вот только ни одного магазина, торгующего ими, не видать на горизонте. Около двух часов я шел вдоль дороги. За это время проехало навстречу три грузовика и ни одного в попутном направлении. Все мои ожидания, что меня подвезут, совершенно не оправдались. Неожиданно на другой стороне дороги я заметил бетонную конструкцию. Перешел дорогу и подошел к ней. Здесь находились бетонные столбы, битые в землю. Над ними была смонтирована бетонная площадка. На эту площадку вели две лестницы. Решил подняться наверх и осмотреться, а то из-за колгиза почти ничего не видно. Когда поднялся наверх, заметил далеке строение. Поблизости больше никаких строений. Одни бескрайние поля колбиза. Площадка длинная, почти сотню метров длиной. Непонятно, для чего она нужна. Прошел по ней до другого конца. Посмотрел там и ничего не обнаружил. От нее дальше шли эти столбы и тянулась труба в сторону строений. Может, это водопровод? Эта труба шла вдоль всей площадки и заканчивалась в самом ее конце. Пить хотелось. Подумал, возможно, где-то здесь можно попить. Стал искать кран. Как труба завибрировала, и я отскочил от нее. Повернув голову, заметил, как по ней сюда достаточно быстро движется большая штука. Что это, непонятно. Но я сразу спрыгнул вниз и спрятался под площадкой. Эта штука приехала по трубе наверх и остановилась там. Осторожно выглянул наверх и посмотрел, что это. Это выглядело неопасным, опасным. И я поднялся наверх. Когда поднялся наверх, передо мной раскрылись две двери, предлагая мне зайти внутрь. Осторожно заглянул внутрь. Внутри никого. Стояли только ровными рядами сидения, и я осторожно зашел внутрь. Двери за мной сразу закрылись. Сделал шаг назад, и они открылись. Интересно, что это такое? Неожиданно эта штука поехала. Вначале я испугался, потом посмотрел небольшое окно и успокоился. Эта штука поехала обратно. Как раз к строениям, куда мне и было нужно. Подошел и сел на одно из сидений. Меня немного пугало, что я был один. И непонятно, что это за транспортное средство. Кроме того, непонятно и что это за странная остановка в полях, где нет никого из живых. Эта штука доехала до другой подобной платформы, немного постояла на ней и поехала дальше к городу. Сам я пересел и устроился у небольшого окна постепенно приближались строения похоже я добрался до столицы гардара встречай меня я прибыл сомнение что это она не оставалась высокие здания впереди теперь хорошо виднелись мы подъехали к очередной платформе на ней ожидали разумная женщина зашла и села рядом а двое подростков сели в самом конце решил что стоит с ней поговорить вот только когда я встал и подошел отодвинулась и испуганно спросила «Чего тебе нужно?» «Ничего, я просто хотел спросить. Этот город впереди Гордара?» «Гордара? Что это за штука, в которую мы едем?» «Вагон монорельса». «Куда она едет?» «В город». Понял, что она не настроена со мной общаться и вернулся на свое место. «Куда я еду и зачем? Мне нужен планшет». Но ничего похожего на лавку за окном не наблюдалось. За окном находились мрачные черное шестиэтажные здания, похожие одно на другое. У всех узкие зарешоченные окна. Вспомнив, что раньше здесь была планета-колония, понял, что я проезжаю как раз мимо этой колонии. Света в окнах не было, хотя сейчас ярко светило местное светило, и он вроде ни к чему. Все вокруг выглядело заброшенным. Много разного мусора лежало повсюду. На следующей остановке в вагон сели трое явно криминальной внешности. Они посмотрели изучающе на меня, потом на женщину и сели недалеко от нее. Вагон тронулся дальше. Они пересели к женщине и, видимо, что-то хотели от нее. Она несколько раз громко говорила им, чтобы убрали руки от нее. Вмешиваться я точно не собирался. Мне только проблем с местной полицией не хватало. Обстановка за окном не менялась. «Везде эти однотипные здания». Вагон подъехал к следующей остановке. Двери открылись, и в вагон заехал дроид с десятком манипуляторов. Эти трое сразу оставили женщину в покое и переключили внимание на него. Видимо, они хотели удрать. Но этот дроид стал ловить их своими манипуляторами, и когда поймал, вытащил всех троих из вагона и скинул с платформы вниз, после чего вернулся и поехал ко мне. Когда дроид подъехал, я стал рассматривать его поближе. Вот только эта сволочь тоже начала хватать меня за руки-ноги и потащила на выход. Попытался сопротивляться. Да куда там? Он привез меня к краю платформы и тоже скинул вниз. При приземлении сильно ударился спиной и головой о большой булыжник. Поднявшись на ноги, потрогал затылок. Крови нет, но шишка точно будет. Вот только после этого моя единственная рубашка порвалась в двух местах. Сильно злой этим обстоятельством стал оглядываться в поисках троих уродов, из-за которых появился этот дроид. Наверняка он решил, что я с ними заодно. Вот только их здесь не было и непонятно, куда они отсюда исчезли. Хотел вернуться обратно, но вагон уже тронулся. Когда я вылез из-под платформы, заметил, что этот мерзкий дроид стоит на платформе. Мне вспомнился дроид наемников, и я вспомнил провалу, на который ударился. Это не дроид садист какой какой-то, но сейчас я это исправлю». Сходил за валуном и поднялся с ним обратно на платформу. Близко подходить побоялся из-за его манипуляторов, поэтому запустил в него валуном издалека. «Попал!» Вот только после этого у дроида немного помялся корпус. Он развернулся и поехал ко мне, явно намереваясь меня снова поймать. «Этот дроид крепкий попался». «Ладно, посмотрим, кто крепче». Короткий разбег, прыжок и бью ногой прямо в его корпус. Такой удар свалил бы и Калага, а эта сволочь лишь пролетела около метра. Вот только там находился край платформы, после чего он попытался схватиться за ее край. Но манипуляторы, которыми он попытался зацепиться, проскользнули, и он свалился вниз. Осторожно подошел к краю и посмотрел вниз. Дроид лежал внизу и не шевелился. «Что?» Не нравится, когда тебя туда скидывают? Вот полежи там и подумай. Это тебе мой ответ за порванную рубашку. Тупая железная болванка. Настроение у меня сразу поднялось и тут же испортилось. Потому я понял я, что у дроида есть владелец, и он наверняка уже летит сюда. А значит, нужно убираться отсюда как можно быстрее. Пожалуй, стоит пробежаться. И побежал к ближайшему зданию. Оно совсем не отличалось от остальных после чего свернул за него и пошел дальше между зданиями. Прошел еще несколько таких же однообразных зданий, и около очередного здания наткнулся на троицу, с которой только что ехал в вагоне. Они окружили подростка лет 16, и о чем-то с ним разговаривали. Решив, что их дела меня не касаются, а я только что дроида сломал, хотел развернуться и уйти, но не успел. Когда они меня заметили... Сразу повернулись в мою сторону, а подросток воспользовался этим. Он стартовал ко мне и спрятался у меня за спиной, после чего эта троица не спеша подошла ко мне. «Так-так, а вот и второй пожаловал», — сказал мулад, подходя ко мне, видимо, главной из этой троицы. «Послушайте, я просто мимо шел, и про ваши дела ничего не знаю». «Сам отдашь или помочь?» «Послушайте, я понятия не имею, о чем речь, и повторю, я просто мимо шел». «Дурь где?» «Какая дурь?» «Самая обыкновенная, которую ты ему принес». «Не понимаю, о чем ты?» «И этого парня я первый раз вижу». «Парни, держите его». «Зря вы так, парни». После чего одним ударом в пах выключил из драки старшего. Двое других сразу вытащили ножи. Им это не помогло. Одному сломал руку и ключицу. Второй попытался пырнуть меня, но я подставил его товарища, и он пырнул его» после чего вырубил его ударом локти в голову. Главное, у них так и стоял, согнувшись. — Ты за это заплатишь! — просипел он. — Непременно! — и ударом ноги отправил его в отключку. После чего начал собирать трофеи. Ножи нашлись у всех троих. Забрал их вместе с чехлами, после чего обыскал карманы. Нашлось три чипа. Забрал их тоже. — Зря ты это делаешь, — сказал сзади подросток. — Почему зря? — Они из банды лысого Нила. Мне это ни о чем не говорит. Они тебя искать будут. Как будто если я это не заберу, они меня искать не будут. Тогда, возможно, оставят живых. Мертвые, неразговорчивые, никто не узнает, что это сделал я. Ты хочешь их прикончить? Конечно. Не оставлять же их в живых. Тогда Нил весь город перевернет. Но тебя найдет. Откуда ты это знаешь? Ты ведь из рабов? Откуда узнал? След от ошейника на шею. Только освободили. Сразу видно. Оставь их и уходим. Думаешь, стоит так оставить? Да. Уходим отсюда, пока помощь к ним не подошла. Напоследок посмотрел на их одежду. Размерчик на всех троих был маловат для меня и пошел за ним. Он повел в глубь бывшей колонии. Мы несколько раз перелезли через заборы, после чего снова вышли на улицу. Как тебя зовут? «Дин, а тебя, Рик?» «Дин, я не понял, что они от меня хотели?» «Они решили, что ты мой поставщик дури и хотели ее отобрать у тебя». «Ты хорошо дерешься. Где так научился?» «Я с дикой планеты. Там, если не учишься сражаться, умрешь». «Ты дикий?» «Да». «Чем теперь займешься?» «Не знаю. Я многое не понимаю в этом мире». «Где ты был в рабстве?» «На ферме. Чем там занимался?» «Комбайном управлял. Комбайнов здесь нет, и на фермах ими только рабы управляют. Что ты еще умеешь?» «Не знаю. Сложно тебе тогда с работой будет. Ты можешь или в вышибало пойти, или в наемники. Там хорошо платят». «В наемники точно не хочу. Со мной в рабстве большинство было бывшие наемники. Наслушался я там про наемничество. Тогда только вышибалы и в бар. Но туда сложно попасть».